Глава пятьдесят п я т Нэнси с группой вернулись, и она отвлекла всех от тяжелых мыслей, заставив организовать расчистку отходных путей вдоль долины. Но с течением времени масштаб потерь открылся им в полной мере: опустили несколько крупных складов оружия, разрушен лазарет и его оборудование, склад и автобус Нэнси. А также были убиты люди. Вещи Нэнси были в грузовике. Когда они поняли, что лагерь уничтожен, она сразу сняла с себя костюм проститутки и переоделась в брюки и сапоги. Еще до подъезда к лагерю в бензобак их грузовика попала пуля. Он вспыхнул, и Нэнси почувствовала жар на лице, очень похожий на вспышку стыда. Для Франа эта вспышка стала погребальным костром. Его обгоревшие останки они захоронили у дороги и выложили на земле крест из камней. Ночь выжившие бойцы провели разрозненными группами в лесу по обе стороны реки, избегая дорог и отходными путями добравшись до запасной позиции около Арияка. Время от времени над ними пролетал э е н ш е л ь и давал пулеметные очереди по листве в надежде поразить случайную группу, но попаданий не было. Когда Нэнси и Рене пришли на запасную позицию, т а р д е в а т и Фарнье были не в состоянии взглянуть ей в глаза. Сейчас все было совсем не так, как после налета на лагерь Гаспара. Никто не праздновал, не рассказывал яркие истории про героизм и у д а л ь бойцов. Все было пропитано поражением, а маки шептались между собой только о потерянном оружии и о том, как немцы отомстят жителям деревень, рядом с которыми их обнаружили, и как пострадает население Монлюсона от атаки на штаб Гестапо. Нэнси нашла угол в полуразрушенном сарае, где спали Фарнье и т а р д е в а т Они были совершенно обессилены и переговаривались очень тихо. Нэнси же сидела, смотрела в стену и почти ничего не говорила. Она думала об Анри. Что ей сделать, чтобы вызволить его из камеры? Как узнать, жив он на самом деле или погиб? Когда на запасную позицию придет Денден, они смогут отправить запросы на допоставку. И, возможно, через несколько дней... Она сможет вернуться к Бьому и принести ему себя на тарелке с голубой кайонкой, но сначала нужно все исправить. Она оставила маки одних всего через несколько часов после обнаружения на территории лагеря шпионки. Тупая боль неизвестности по поводу судьбы Анри, которая сопровождала ее с самого дня его ареста после ночи в курсе, превратилась в мучительную а г о н и ю Она сводила ее с ума и уже стоило невосполнимых потерь среди бойцов, и они это понимали. Дендена она увидела только через два дня. Он шел в самом конце разбитой группы Гаспара. Когда Нэнси увидела его лицо, она испугалась, что он ранен от усталости и горя. Его лицо было мертвенно бледным. Радиоточки нет, Нэнси. Это было первое, что он сказал, когда они нашли ее в сарае. Я уничтожил ее, когда решил, что нам не спастись. Значит, теперь у тебя нет ничего, сказал Гаспар, г р у з н о опустившись на землю напротив нее. Без богачей из Лондона у тебя нет ничего: ни еды, ни оружия, ни солдат. Она посмотрела вокруг себя. на то, что осталось от ее ближайших помощников. Все они имели сломленный, разочарованный вид. Ты должна была быть здесь, сказал Гаспар, чтобы это слышали все, а главное она. Ты позволила этой молодой сучке выдать нашу позицию, потом отправилась на это безумное задание, взяв с собой лучших людей. сняв их с постов тогда, когда они были нам нужны больше всего. Никто, ни Тордеват, ни Фарнье, ни даже Денден не пытались спорить. Хорошо. Я ничтожество, я Дельмо, сказала она без всякого вызова. Но нам предстоит работа. Эта группа. Денден, м о р щ и с ь от боли, начал снимать сапоги. Нет больше никакой работы, Нэнси. о с т а л о с ь только, как и вначале, ставить немцам палки в колеса по мелочам. Да и это сомнительно, потому что у нас ни людей, ни оружия. Сто погибших, двести раненых, продолжил Гаспар. Ради бога, Гаспар! закричал Денден. Она поняла, не дура. Гаспар повернулся к нему, и Нэнси показалось, что все они прямо здесь и сейчас друг друга и перебьют, оказав тем самым немалую услугу б ё е м у Гаспар кинется на Дендена, Нэнси на Гаспара, ф а р н е на нее. Но Гаспар уже открыв рот, чтобы сказать Дендену что-то убийственное, передумал. Даже он был слишком сломлен для битвы. Она сломала их всех. Нэнси закрыла лицо руками. Кто-то тронул ее за плечо. Это был Тардиват. Он протягивал ей бутылку воды. Она взяла и поблагодарила. Он не ответил. Она должна все исправить. Должна. Это важнее, чем ее личная боль. Важнее сегодня, сейчас, чем Андрей. Осознав это, ей захотелось все бросить. Свернуться к а л а ч и к о м и умереть. Легкий путь на свободу был отрезан. Теперь она уже не сможет сбежать и под видом жертвы заявиться в кабинет к б е м у У нее есть работа, и ее нужно сделать. У тебя остался журнал кодов Денден. Он кивнул, не глядя на нее. Тогда я поеду и достану нам радио. Ты как-то говорил. что в с е н а м а н е есть лишнее, оставшееся от девушки, которую схватили в марте. У вас ничего не получится, сказал Гаспар, поднимаясь на ноги. Пойду к своим. Денден дождался, когда Гаспар выйдет из сарая, и только тогда ответил. Да, мы останавливались с моим другом мотоциклистом в кафе на площади. Там работает Бруно. Он сказал, что у него есть Лишний комплект в надежном месте, но нам не на чем ехать, Нэнси. м а ш и н больше нет. Значит, на велосипеде. Твердо сказала она. Но до Сен-Амана больше ста километров. Через горы немного меньше. Она знала это и без утерянных карт. Теперь местные дороги и тропы были ей известны почти так же хорошо, как и Гаспару. Денден, Фарнье и Тардиват обменялись встревоженными взглядами. Я достану вам велосипед, наконец, сказал Фарнье. Но почему ехать нужно тебе, Нэнси? – спросил Денден. Разве нельзя послать кого-то из парней? Тебе нужно проверить, какие из наших тайников целы и как можно лучше вооружить людей. У тебя остались мои записи, Денден. Он достал их из заднего кармана. Тогда ты сам можешь это сделать. ты, ф а р н ь е и т а р д е в а т а я смогу пробраться через блок посты. Больше это не удастся никому. Он положил з а п и с и к ней в карман и взял ее руки. Нэнси, здесь повсюду твое лицо. На постах они моё лицо не видят, они видят обычную французскую домохозяйку. Слушай, я знаю, что вела себя как последняя идиотка. Я всё испортила. Мне и исправлять. Из сумки она достала платье, оставшееся после рейда на штаб г е с т а п о Кровь на нем засохла, и оно стало твердым. Тарди, сможешь ли ты сделать из этого что-нибудь приличное, похожее на платье вдовы? Господи, я многое бы сейчас отдала за материал моей ночной сорочки. Тарди ват закурил сигарету. У меня в рюкзаке еще есть парашют. Значит, сможешь, Тарди? Он сморщился, когда она назвала его по имени. Да, смогу, командир. Утру. Поспите, вымойтесь. Вы похожи на ведьму из сказок, а не на домохозяйку. Он взял у нее окровавленное платье и вышел из сарая. Она смотрела ему вслед и вспоминала ночную сорочку. Он сшил ее в знак восхищения, дружбы, единения. И все это она теперь потеряла. И отношения, и людей. Людей не вернуть, но ей очень нужно вернуть отношения. Фарнье тоже встал и тронул Денден за плечо. Нам стоит заняться этим прямо сейчас, Денден. Денден кивнул. о д н у минуту, сказал он, и подождал, пока Фарнье, тянув голову в плечи, не вышел из сарая. Ты убил а б ё м а Мне рассказали про предложение, которое он сделал тебе в курсе, и про то, что сказала Эн. После того, как он это произнёс, сразу стало легче. Нет. И он сказал, что Анри всё ещё жив. Я знаю, что сейчас мне нужно всё исправить здесь, Денден. Я не могу уйти на его поиски, пока мы всё здесь не восстановим. Он встал и тронул ее за плечо. Сочувствую, Нэнси. Жуль выжил, я его не видела. Он отвернулся. Выжил, но не отваживается говорить со мной после того, как Гаспар. Поспи. И он тоже ушел. На следующее утро она проснулась разбитой. Тело ломило. От сна на холодной земле и ушибов, полученных в ходе рейда на штаб. Рядом лежало платье. Она пошла вымыться в горный ручей, впадающий в равнинную реку. Кто-то когда-то рассказывал ей, что целые века ушли на то, чтобы дождевые воды пропитали землю и снова поднялись на поверхность в виде этих источников, очищенные и обогащенные. Нэнси выскребла из-под ногтей кровь. Тщательно вымылась и надела платье, которое Тордиват выстирал и перешил в более приличное и простое. Оно было ей немного велико, но Торди предусмотрел ленту на поясе, подобную тем, что носят женщины в шотэге. Очень французский способ сделать нездоровую худобу привлекательной. Она пригладила волосы, убрала их за уши и надела туфли. Не армейские ботинки и не каблуки, а обувь на плоской подошве. хлипкую и картонную. Ее она надевала, когда нужно было пробраться через блокпосты. Маки, собравшиеся вокруг костров, на которых готовился завтрак, рассматривали ее с удивлением. Они так привыкли, что обычно она ходит в штанах и армейской гимнастёрке, что ее появление в образе обычной французской женщины их шокировало. Денден и т а р д и ждали ее у сарая. Между ними стоял велосипед с железной рамой. Это тебе от ф а р н ь е бодрым голосом сказал Денден, когда она подошла. Но сам ф а р н ь е не пришел ее проводить, подумала Нэнси. А я вот что нашел. Протянул он ей очки для чтения. Взял их на случай, если мои разобьются. Еще я пытался вспомнить название кафе, в котором работает Бруно, но даже под дулом пистолета не смогу. Он начал описывать нужную ей площадь и то, как свет ложится на стены зданий в полдень, и какие там гостеприимные люди. Нэнси положила руку ему на плечо, и он замолчал. Я найду Денден. Она понимала, что за этой болтовней скрывается страх за нее. т о р д и оттолкнулся от стены и что-то достал из кармана. Крест на цепочке. Он показал его ей. И ничего не говоря застегнул у нее на шее. На секунду ей показалось, что он ужжет ей грудь, но нет, это был просто холод металла. Ты христианин, торди? – спросила она. В глаза он ей по-прежнему не смотрел, но в его голосе уже не было злости. Я старался, получалось не всегда. Но если вы должны выглядеть как вдова. Они обращаются за помощью к Богу.